Глава 24. Лена Правовые аспекты регулирования халатного взаимодействия с бытовой магией и его последствий – это отдельная тема нашего с вами предмета. Сегодня мы поговорим именно о них. Женевьев посмотрела на сонных адептов. Сонными этим утром были абсолютно все, потому что погода преподнесла сюрприз в виде резкого похолодания и дождя. И монотонное бум-бум-бум по стеклам нисколько не способствовало усвоению материала. Итак, какие виды последствий халатного взаимодействия с бытовой магией вы можете перечислить? Как и предполагалось, желающих отвечать не нашлось. Даже Соня, которая частенько тянула руку, хотя ладно, это она в прошлой жизни Софии Драконовой тянула руку. После нашей с ней встречи, точнее, когда она узнала, что я – это я, подруга стала проще к этому относиться. Или, возможно, у нее отпала надобность доказывать, что она такая вся София Драконова местному обществу. Женевьев пришлось осмотреть ряды, и взгляд ее задержался на Ярде. «Неужели даже вы не хотите ответить, адепт Лорхорн?» В ее голосе сквозило нечто помимо преподавательского внимания. Или мне показалось. Я покосилась на Ярда. С тех самых пор, как я столкнулась с ним в приюте, и мне все стало понятно, я уже ничему не удивилась бы. Тем не менее, Ярд тут же поднялся. «Я не готов». «Не готовы?» Кажется, к этому оказалась не готова Женевьев. «И почему же могу я узнать?» «Просто не готов, и все». Ярд пожал плечами и опустился на свое место. Я уже окончательно перестала что-либо понимать. Анадорская же тем временем переключилась на другие ряды. «Адепт Каэстре». «Они подразделяются на несколько уровней». Лика оказалась готова. Она вообще сильно изменилась в последнее время. Во-первых, благодаря дружбе с Аникатией ее популярность несколько подросла. Ну, как подросла. Без Аникатией ее, конечно, особо никуда не звали. Но с Аникатией очень даже. Стараниями же последние, вероятно, ей дали и комнату на этаже. Получше той, в которой она ютилась раньше. Я узнала об этом случайно. О них постоянно шептались. Поскольку Аникатия была не из тех, кто занимается благотворительностью, все очень удивились. Первый уровень – халатность, приведшая к повреждению имущества. Второй – к причинению вреда имуществу с разрушениями, не поддающимися восстановлению. Третий – причинение вреда собственному здоровью. Четвертый – причинение вреда здоровью других. Пятый – непреднамеренное убийство. Все они расцениваются как халатное взаимодействие с бытовой магией и за все предусмотрены виды взысканий. Благодарю, адепт Кыстры. Очень рада знать, что вы ответственно отнеслись к моей просьбе ознакомиться с материалом перед занятием, в отличие от некоторых». Анадорская внимательно посмотрела в нашу сторону. Некоторые сделал вид, что его это не касается. И я бы его спросила, с чем это связано. Но, во-первых, судя по всему, лучше это было делать не на уроке уже не в Ев. А во-вторых, на меня в упор смотрела Соня. Так смотрела, словно хотела протереть во мне дыру. «Мы скоро все сделаем». Шепнула я, когда она, Дурская, начала рассказывать, что всех нас ждет, если мы случайно взорвем Академию или свой дом. «Что?» — переспросила Соня. «А, нет, я вообще не об этом думала». «Не об этом думала? Это что-то новенькое. В последнее время Соня только и думала о разговоре с мамой. Но если не об этом, тогда о чем?» «О чем?» — уточнила я. «Адептка Драгон, адептка Ларо, вы знаете тему «Лучше меня»?» «Хотите ее раскрыть перед остальными?» В глазах Женевьев сверкнула сталь, и я поняла, что на ее занятиях лучше вообще ни о чем ни с кем не разговаривать. «Нет», — ответила я. Женевьев этого оказалось мало. «Что насчет вас, Адепка Драконова?» «Нет», — отозвалась Соня. «В таком случае потрудитесь объяснить, что вас заставляет считать, что мой предмет настолько неважен, что на нем можно общаться, как в столовой». Или вы хотите лишиться допуска на мои занятия, а в конце года сдавать предмет в индивидуальном порядке?» Последние ее слова просто хлестнули, как сорвавшаяся струна. Соня замерла. И, судя по воцарившейся тишине, не только она. Замерли все остальные. Тишину разрезал голос Люциана. «Магистра Надорская, они просто разговаривали. Уверен, что такое больше не повторится». Женевьев перевела взгляд на него. Ваше мнение, несомненно, ценно, адепт-драгон. Оно у нас самое веское. Но я все же хотела бы услышать ответ Софии. Не злите беременных женщин. Эта мысль возникла у меня в голове почему-то одновременно со словами Сони. Я не сделала ничего такого, за что могла бы лишиться допуска на ваше занятие. Но если вы настаиваете, я могу выйти прямо сейчас. Губы Женевьев сложились в тонкую линию. Настолько, что о нее можно было порезаться, как о лист бумаги. «Вон!» — коротко произнесла она. Адепты ахнули. Я не успела перехватить Соню за руку. Она поднялась, схватила сумку и резво побежала по лестнице. Вскочив, я бросилась за ней, игнорируя жесткое «Адептка Ларо!». Мы оказались за дверями раньше, чем кто-то успел бы сказать Ик. Для беременной Сони перемещалась на удивление шустро. «Стерва!» Выплюнула она, стоило нам оказаться в коридоре. «Это что сейчас было?» Уточнила я. «Что, что? Все никак не может забыть, что Сизар женился на мне», процедила подруга. «Не все умеют достойно проигрывать». «Нет, с ней все понятно. Хотя тоже не очень. Я никого раньше не видела, кто бы владел своими чувствами настолько, насколько это делала Женевье Фанадорская. «А с тобой что?» «А со мной что? Я должна все это терпеть?» «Ну, а что я говорила? Не злите беременных женщин!» «Сонь, а обо мне ты подумала?» «Что?» — растерялась подруга. «Ну, мне же теперь эту скукоту без тебя слушать!» Соня, до этого хмурившаяся, фыркнула и рассмеялась. А я притянула ее к себе. «Конечно, если она меня на следующее занятие пустит. Иначе будем вместе сдавать в конце года. Индивидуально». «Уточни только, в конце какого» потому что я, судя по всему, буду сдавать до последнего курса. Теперь уже не выдержала и рассмеялась я. Правда, ненадолго. Возникшая в коридоре невесть, откуда ректор Эстре, сверкнула глазами. Адептка Драгон, адептка Ларо. Это что за поведение во время занятий? Немедленно ко мне в кабинет. Они издеваются или их всех одновременно накрыло ПМС? Забыли, например, заклинание предохранения обновить и фьють? Хотя, учитывая их характер, оно им вообще вряд ли потребуется. Вздохнув, Соня подхватила сумку, и мы вместе последовали за вышагивающей по коридору драконессой. Люциан Драгон День сегодня начался до за странно. Но и хорошо тоже, потому что появившиеся в Академии вместе Сезар и Соня пустили новую волну шепотков. Они обнимались у всех на глазах, а значит, были с ним заодно. До Лены их потепление еще не дошло. А вот до Женевьев дошло. Судя по тому, что она устроила на занятии. Раньше он полагал, что она Дорская, непробиваемая, как скала. Но нет. У идеальной безупречной Женевьев тоже, оказывается, были чувства. Чувства к Сезару. Гораздо более глубокие, чем он думал. Люцан как никто другой, ее понимал, поэтому и осадил Никатию с подружками, попытавшихся перемыть ей косточки. Что же касается него самого, сегодня он смотрел на Лену и понимал, какой далекой она стала. Раньше она хотя бы смотрела на него, хотя бы здоровалась. Сейчас чувство было такое, что пропасть между ними разрастается с каждым днем. А вместе с ней разрастается и пропасть в его сердце. Глубокая, бесконечная, черная бездна. Люциан, драгон, будьте любезны повторить то, что я только что сказал. Не ответить на военном — это не просто проблема. Это еще и 110 отжиманий в перспективе, которые после вчерашнего Люциан вряд ли бы потянул. Портальный след. Он давно научился думать о лени и фоном воспринимать то, что происходит вокруг. Навык переключения внимания отлично оттачивался в гарнизоне, где всегда нужно было быть на чеку. Это способ отслеживания быстрых перемещений противника между двумя и более точками в пространстве. Основные принципы построения. Бывший военный смотрел на него в упор, сцепив руки за спиной. Портальный след сохраняется в течение минуты, поэтому открытый портал считывается как координаты настроек. Образно говоря, мы забираем их с помощью заклинания считывания, перекидываем на схему создания собственного и попадаем в ту же точку, куда только что ушел враг. Замечательно. Магистр Огинс потерял к нему всякий интерес и повернулся к остальным. По крайней мере, в теории. Как будет на практике, сейчас проверим. Те, кто до меня доберется первыми, получат зачет. «Те, кто чуть позже — второй шанс. Те, кто не доберется вовсе, сегодня будут чистить клетки». И, предупреждая вопросы некоторых, разрешение на практическое занятие с порталами подписано лично ректором Эстре. Прежде чем кто-то успел сказать хотя бы слово, магистр открыл портал и исчез в нем. «Да как?» — донеслось с заднего ряда. «Он издевается, что ли?» Люциан первым шагнул к кафедре. Здесь в самом деле счет шел на мгновение, поэтому первым делом он произнес заклинание считывания. От вчерашней отдачи темной магии еще слегка шатало. И в целом он чувствовал себя так, будто перебрал с Голова была тяжелой, даже несмотря на все манипуляции целителя и собственное восстановление. Поэтому, когда выпали координаты, он начал выстраивать их по знакомой схеме, которая дрожала и вот-вот норовила порваться в руках из-за собственных поехавших контуров. Но лучше уж так, чем полоса препятствий с магией на полигоне. Там бы его знатно потрепало в довесок. Портал открылся, и Люцан шагнул в него мгновением раньше, чем еще несколько адептов. Он оказался аккуратно на тренировочном поле. Рядом заполыхали вспышки догонявших его однокурсников. «Что? Где он?» Был еще один портал. Люцан схватился за стремительно тающую нить координат, снова прошептал заклинание. Пошатнуло знатно от резкого переключения магии, но заметившие его манипуляции адепты тоже срочно подключились к считыванию. Когда он выстроил второй след и открыл еще один портал, по спине побежал холодный пот. Целитель вчера рекомендовал не перенапрягаться, особенно магически, но проигрывать не хотелось. Особенно теперь, когда он уже почти закончил. Новый портал, и Люциан оказался напротив магистра, за стеной Академии на том самом месте, где на первом курсе он целовал Лену. После того, как она упала с края парящего острова, а он ее поймал. Дождь хлестал по щекам. Видимо, чтобы привести в чувство, но Люциан все никак не мог прийти в себя. Сам он сейчас стоял на том самом краю, но падал не в пропасть, а в тот оставшийся в прошлом поцелуй. Тогда он еще не знал, что она Лена. Тогда ему еще было дико, дико признать, что его привлекает паре Ленор Ларо. Первые победители получают зачет. Он осознал вспышки порталов вокруг, лишь когда услышал Огинса. Они могут вернуться в аудиторию. Те, кто приходит сейчас, смогут попробовать отследить меня повторно. Остальные, как я уже сказал, отправятся чистить клетки, раз уж ни на что больше не способны. Но это нечестно, выдохнул кто-то из адептов. Вы не предупредили, что порталов будет два. Противник на поле боя вас предупреждать ни о чем не будет. Седые брови магистра сошлись на переносице. Порталов может оказаться и пять, и десять. Больше того, за одним из них вас может поджидать магическая атака или ловушка. Что тогда? Когда лишитесь головы, ныть будет нечем. Все, расходимся. Огинс подвел итог, как отрезал. И тут же исчез. Не успевшие в первых рядах засуетились со считыванием. Остальные быстро принялись открывать порталы в аудиторию, чтобы не вымокнуть окончательно. Люцан же, напротив, приблизился к краю, слизывая холодные капли с губ. Горящих. Помнящих этот поцелуй сейчас так, как если бы он случился пару минут назад. Залитый дождем город укутывала белесая туманная дымка. Хевенсград сейчас казался таким же далеким, как их с Леной последняя встреча. Не через вирита. Так, вживую, и прикосновение. Люцан сунул руки в карманы, словно это могло спасти, и вернулся в аудиторию. Бытовая магия помогла высушить одежду и волосы. А спустя несколько минут вернулись Огенс и те, кто получил второй шанс. Подручание дракона, возвестившее об окончании занятия. Люциан едва успел выйти из аудитории, как к нему подлетел парень, кажется, тоже со второго курса, и быстро-быстро пробормотал. «Драгон, вы нам очень нужны! Очень! Вы даже не представляете, насколько...» «Похвально, но я нужен многим!» — хмыкнул он. «Нет, вы не понимаете!» Парень патетически воздел руку. «Мы в связи со всем происходящим и произошедшим ставим патриотический спектакль. Вы нам нужны на главную роль!» «На главную роль кого?» Уточнил Люциан. Парень посмотрел на него как-то странно, как будто он обязан был знать все их театральные задумки на сто лет вперед. «Камилана, конечно же!» «А, это того, которого убили?» «Нет, спа...» Люциан замер на полусловие. «Хотя постой, вы уже выбрали девушку на главную роль?» Парень моргнул. «У нас есть кандидатуры, конечно, десять претенденток. Они все очень красивые. Или вы хотели бы выбрать сами?» «Да, хотел бы». Ленор Ларо. «Что?» У парня отвисла челюсть. «Уговоришь Ленор Ларо участвовать в постановке в главной роли, я весь ваш». Люциан похлопал его по плечу. «Нет, ищите себе другую жертву Гарахона». «Но... но... когда уговоришь, ты знаешь, где меня найти. Если, конечно, уговоришь». Не дожидаясь ответа, Люцан прошел мимо опешившего парня. Можно, конечно же, было просто отказать, но просто это не так интересно. Тем более, что всегда оставался крохотный, размером с песчинку шанс, что Лена согласится. И тогда что тогда Люциан точно не знал. Кроме одного, возможности стать к ней ближе он не упустит.